Они устроились на ковре возле низкого журнального столика и проговорили до двух часов ночи. В план Стива Бен внес несколько существенных исправлений, которые Стив вынужден был принять. Потом примерили кардинальское облачение, и Бен объявил, что Стиву оно очень к лицу. «Тебе следовало идти в кардиналы», — добавил он. придирчиво оглядывая пурпурно-красное одеяние Стива. «Пальчики оближешь, что за кардинал получился? А ты журналистом стал, не солидно, и деньги не те. Между прочим, готов устроить тебе протекцию. Универсум фильм пригласит тебя на роль кардинала, когда будем снимать что-нибудь божественное». «Подумаю», — кивнул Стив, осматривая себя в зеркало. Особенно, если выгонят из Калифорния Таймс. Тебя не выгонят, возразил Бен, ты им нужен. И еще, ого-го, как. Посмотрим, какой из тебя пророк. А это не пророчество, это прогноз. Прогнозы теперь ходят в моду, Стив, как м а и ковбойские штаны. Вот увидишь, через год-другой все человечество их натянет. И тогда Бен Джонс станет миллионером. потому что именно он придумал их для ковбоев универсум фильм. «Искренне желаю тебе, Бен, поскорее стать миллионером, хотя бы с помощью штанов», – очень серьезно сказал Стив. «Ну что, можно разоблачаться?» «Подожди минуту, еще закреплю складки на накидки, вот так. Молодые мексиканки будут за тобой толпами бегать», – добавил он. поворачивая Стива так, чтобы тот не заметил в зеркале темных пятен на полах сутаны. Затем Бен собственноручно свернул кардинальское облачение и аккуратно уложил на самое дно в чемодане Стива. Они уточнили последние детали плана, и Стив отправился в кухню приготовить еще один коктейль. Когда он возвратился, Бен уже крепко спал, уткнувшись в угол дивана. Стив решил не тревожить его. Накрыл пледом и, погасив в кабинете свет, вышел на балкон. Ущербная луна висела на востоке, над далекими возвышенностями. Город еще не спал. С ярко освещенных магистралей центра доносился шорох автомобильных шин. Вспыхивали и пригасали разноцветные неоновые огни. Из ресторана на крыше отеля Билтмар Доносились звуки джаза. Где-то пролаяла полицейская сирена и стихла в отдалении. Стив отхлебнул коктейль и задумался. Мэй сказала, что любит этот город. Стив его сейчас почти ненавидел. Но чтобы вырваться и обрести настоящую свободу, нужны были деньги, много денег. А у них с Мэй денег не было. Поднявшись по трапу самолета, Стив оглянулся. Тоненькая фигурка Мэй маячила у входа. Стив помахал ей и, наклонив голову, прошел в салон. Место было у окна, и уже устроившись в кресле, он все еще видел светлый плащ Мэй у невысокого барьера, преграждавшего выход на летное поле. Потом самолет вырулил на старт. И через несколько минут дымная м а р е в о Лос-Анджелеса вместе с островками небоскребов, пальмами, Калифорния Таймс, Мэй б э н о м и тревогами последних дней р а с т а я л о где-то позади. Справа поблескивал в лучах низкого утреннего солнца серовато-синий простор Тихого океана. Слева в разрывах облаков проплывали желтоватые на горе Калифорнии. исчерченные нитями дорог. Впереди была Мексика, где Стиву предстояло решать нелегкую задачу. Решить ее он должен так, чтобы и шеф, и старик поняли раз и навсегда, какого человека они могли потерять. А уж после этого можно будет выдвинуть свои требования, и тогда посмотрим. Но прежде всего следовало выспаться. Посадка в Мехико через три часа. Времени у него достаточно. В Акапулько он должен прилететь со свежей головой. Наклонив спинку кресла, Стив откинулся на сиденье и почти мгновенно заснул. Когда он проснулся, самолет шел на посадку над самым центром огромного города. Приглядевшись, Стив различил зеленую длинную ленту п о с е о де п а р е ф о р м а пересекавшую по диагонали весь город. Монумент независимости, беломраморный дворец искусств, громаду кафедрального собора у широкой прямоугольной площади Сокола, где по преданию некогда находился дворец Монтисумы. Мозаика крыш мелькала все ближе. Через несколько минут самолет приземлился в аэропорту Мехико. Теперь оставался всего час полета до Акапулько. Ступив на залитый ярким солнцем бетон в аэропорту мексиканской столицы, Стив даже и не подозревал, что пока он спал в самолете, в мире произошли события, последствия которых никто не рискнул бы теперь прогнозировать. События, водоворот которых властно увлечет и его, Стива Роулинга. События, которые заставят разорвать привычные связи. Разделят его с Мэй, с друзьями. Поставят перед необходимостью сделать не один решающий выбор. В те самые утренние часы, когда Стив так сладко спал в самолете, в городе д а л а с е прозвучали роковые выстрелы. И Америка потеряла своего очередного президента. р а д и в о л н ы уже разнесли ошеломляющее известие по планете. Захлебываясь, стучали телетайпы. Но в ы й аэропорту Мехико еще никто не знал об этом. Здесь все были взволнованы иным происшествием. Присев в тени под ярким полосатым тентом, Стив п о т я г и в а л сквозь соломинку ледяную Кока-Колу и ждал посадки в Акапулько. Посадку почему-то и не объявляли. Вскоре по нервным репликам служащих аэропорта Стив догадался, что-то случилось. И, по-видимому, что-то серьезное. Стив попытался спросить одного, другого. Служащие аэропорта отмалчивались. Однако Стив умел разговорить кого угодно. Через несколько минут молодой мексиканский летчик объяснил Стиву, что на трассе Мехико-Акапулько, Только что потерпел аварию частный самолет, стартовавший отсюда полчаса назад. «В такую погоду?» – изумился Стив. «Чего ради?» «Да пока непонятно», – развел руками летчик, глядя на Стива широко раскрытыми выпуклыми глазами. Но скоро все выяснится. Туда уже вылетели вертолеты спасательной службы. А уцелел кто-нибудь? Летчик печально усмехнулся. «Маловероятно, сеньор, там горы, посадка невозможна». «Почему все-таки такой переполох?» «Небольшой частный самолет, что особенного, жертв немного». «Не совсем, сеньор, это Боинг, новейшей конструкции». «Частный Боинг?» «Бывает и такое, сеньор, но простите, я должен идти». «Чепуха какая-то», — подумал Стив. «Что-то он путает, надо бы уточнить». По радио объявили, что будет передано экстренное сообщение. Стив начал прислушиваться, но из динамиков доносилось только бульканье. Появилась молоденькая с т ю р д е с с а с испуганными глазами. Заикаясь, она пригласила пассажиров, следующих до а к а п у л ь к о в самолет. Стив выбрался из-под тента и вместе с группой пассажиров неторопливо направился к самолету. который стоял возле здания аэровокзала. Ступив на трап, е Стив услышал, как динамики заговорили все сразу. Но к зданию аэровокзала уже приближался еще один самолет с работающими двигателями. И ничего нельзя было разобрать. Чуть позже в окно самолета стало видно, как к динамикам со всех сторон бежали люди и собирались большими группами. «Пожалуй, только в Мексике, возможно, подобное», — с раздражением подумал Стив. Однако профессиональное любопытство заставило его спросить у стюардессы, что происходит в аэропорту. «О, сеньор!» — ответила девушка, дрожащим от волнения голосом. «Только что передали по радио страшную новость. Убит президент Кеннеди». «Быть не может!» — вырвалась у Стива. «Вот, все так говорят». кивнула стюардесса, но кажется это правда. Можно попросить командира корабля. Как только самолет наберет высоту, сеньор. Спустя несколько минут командир лайнера, широкоплечий, плотный мексиканец с темно-коричневым лицом и проседью в курчавых волосах, подтвердил слова стюардессы. Радиостанции уже несколько минут на все лады твердят об этом. «Машину президента обстреляли в Далласе какие-то снайперы. Все, кто ехал в машине, убиты. Кто именно, кроме президента?» «Все. А кто, точно не знаю. Вы американец?» «Да. Примите мои соболезнования, сеньор. Но, может, это сообщение, глупая выходка какого-нибудь шутника?» Сомневался ошеломленный Стив. «У нас в стране все возможно». Создали уже однажды дикую панику, сообщив о высадке марсиан. «Сегодня не 1 апреля, сеньор!» Неодобрительно покачал головой командир и удалился, явно задетый недоверием пассажира. «Нет, быть не может!» Билась мысль в голове Стива. «Невозможно такое!» «А впрочем, почему невозможно?» «Ведь Кеннеди не первый, кого ухлопали на этом посту!» «Случалось раньше!» почему не могло произойти сегодня? Оружие продают кому угодно. Покупай, стреляй. Мало ли на свете безумцев. А с другой стороны, куда смотрела охрана, полиция, власти д а л а с а Правда, это юг, где Кеннеди недолюбливали. Нет, все равно, не умещается в голове. Когда самолет приземлился в а к а п у л ь к а У Стива создалось впечатление, что в аэропорту все заняты только обсуждением сенсационного убийства. Служащих на месте не было. Багажа пришлось дожидаться бесконечно долго. Стив рассеянно бродил по полупустому залу. Потом присел возле закрытого киоска с сувенирами. Рядом лысый круглоголовый толстяк в костюме из дорогого серого твида, пытался дозвониться по телефону в Нью-Йорк. Он нервничал, бронился в трубку, снова и снова требовал соединить его с мистером п е н к л и Ничего не добившись, толстяк в изнеможении присел рядом со Стивом и, поставив на пол желтый кожаный портфель, принялся вытирать шею и побагровевшее лицо к л е ч а т ы м носовым платком. Глянув подозрительно на Стива, он что-то спросил у него. Стив не расслышал вопроса и отрицательно покачал головой. Толстяк повторил вопрос по-немецки. Оказывается, его интересовало, где в этом проклятом аэропорту есть какой-нибудь порядочный телефон, с которого можно нормально дозвониться до Нью-Йорка. Стив понятия не имел, где искать такой телефон. А вдаваться в разговор со словоохотливым собеседником ему сейчас совсем не хотелось. Поэтому он пожал плечами и, буркнув по-испански «не понимаю», отвернулся. Толстяк окинул его подозрительным взглядом. Пробормотал что-то про мексиканских ослов и снова устремился к телефону, не забыв прихватить с собой портфель. Набрав длинную серию цифр, Толстяк опять принялся вызывать мистера Пенки. Стив прикрыл глаза ладонью. стараясь не слушать назойливый монолог Круглоголового. Багажа все не было, и пассажиры, прилетевшие вместе со Стивом, потеряв терпение, разбрелись по кафе и барам. Зал совсем опустел. В нем остались лишь толстяк в сером костюме, не отступавший от телефона и Стив на скамейке у киоска. Наконец, после многих попыток, толстяку удалось соединиться с мистером Пенфи. Удостоверившись, что на конце провода находится именно тот, кто был ему нужен, Толстяк окинул тревожным взглядом опустевший зал и, снизив немного голос, снова перешел на немецкий язык. Этот переход удивил Стива, и он невольно начал прислушиваться к разговору. «Да-да, это я, Крукс!» – твердил круглоголовый. «Феликс Крукс! Я должен был встретить его здесь!» Вы поняли, мистер Пенки? Да, Крукс, говорю я, черт побери. И Закопулька, откуда же еще? Нет, конечно, не встретил. Так вы еще ничего не знаете, Пенки? О боже, я совсем не об этом. Ну при чем тут Кеннеди? Пенки, поймите вы, черт побери, произошла вещь еще более серьезная. Нет, не прилетел и никогда больше никуда не прилетит. Разбился полтора часа назад. Все погибли, все. О боже, я говорю н е й Кеннеди, фигурант Каин разбился. Цезарь фигурант Каин, вы меня поняли наконец? То, что от него осталось, привезут в Акапулько или в Мехико. Сегодня вечером, вероятно, или завтра. Что такое? Не сообщать никому? Через несколько часов и так все станет известно. Хорошо, буду ждать. Звоню из аэропорта. Нет, никого нет. Один какой-то олух сидит в зале, ничего не понимает, ни по-английски, ни по-немецки. Да, убежден. Пытался разговаривать с ним. Хорошо, вечером буду ждать у вас. Апартаменты для него были зарезервированы в Континентале. Хорошо, буду держать их до вашего приезда. До вечера, Пенки. Толстяк бросил трубку, тяжело вздохнул и, осмотревшись по сторонам, вновь возвратился к скамье. на которой продолжал сидеть Стив. Присев на край скамьи, он бросил подозрительный взгляд на Стива. Потом извлек из бокового кармана пиджака записную книжку, оправленную в кожу, и принялся что-то записывать массивной авторучкой с золотым пером. «Паркер», — отметил про себя Стив, — «последняя модель, стоит не меньше 100 долларов». Толстяк кончил записывать и снова взглянул на Стива. Что-то его, видимо, тревожило. Он е р з а л на скамейке, тяжело вздыхал, но не уходил. «Хочет заговорить», — решил Стив и сделал движение, чтобы подняться. «Вы местные?» — быстро спросил по-испански Толстяк. «Не совсем», — растягивая слова, лениво протянул Стив. «Я сью катана, а что угодно с е н ь о р у «Нет-нет, благодарю. Я думал, вы местный. Вы этого знать не можете. Вы только что прилетели?» «Недавно прилетел. Теперь жду родственника. Он у же должен был быть здесь, но самолет задерживается. В Штатах?» «Нет, по пути из Бразилии». «А, вот что. Он, значит, живет в Бразилии?» «О, нет. Он был там по делам. Он – духовное лицо, а постоянно живет в э т и к а н е «В Ватикане?» – поднял брови круглоголовый. «Вот как! А можно узнать, с кем имею честь?» «Меня зовут Хорхе де с п и н о з а сказал Стив. «У моей тети раньше в Центральном Юкатане. Я немного помогаю ей вести хозяйство. А сегодня я встречаю тут своего родного брата, кардинала Карлоса де Эспинозу». Толстяк онемел от удивления, рот его раскрылся. а глаза стали совсем масляными. «Так вы, значит, родной брат его преосвященства, сеньора Спиноза!» произнес он, наконец, запинаясь. «Очень-очень приятно. Меня зовут Феликс Крукс, адвокат Феликс Крукс из Нью-Йорка. Вот моя карточка, пожалуйста. Если будете в Нью-Йорке, прошу. Наша адвокатская контора достаточно известна». «Благодарю», сказал Стив. небрежно сунув в карман визитку Крукса. «К сожалению, у меня нет при себе визитных карточек, но я...» «Не т р е в о ж ь т е с е н ь о р а Спиноза, я не забуду ни вашего имени, ни имени его Преосвященства». «А вам приходилось когда-нибудь встречаться с моим братом?» «К сожалению, нет, с е н ь о р а Спиноза. У нашей конторы нет прямых связей с Ватиканом. Мы занимаемся несколько иными делами». Но если бы вдруг представилась к а з и я был бы безмерно счастлив, если бы вы смогли представить меня его преосвященству. Вся наша семья – ревностные католики, сеньора Спиноза, даже мои дети». «Поздравляю, сеньор й Крукс», – вежливо сказал Стив. «Такое сейчас встречается нечасто, не правда ли? Нынешняя молодежь...» «Да-да», – подхватил Крукс, – «это ужасно». «Нравственность катится в бездну, только церковь еще могла бы остановить это падение». «А еще сила, жестокая сила, способная обуздать нынешнее развращенное общество», добавил Стив и заговорщически подмигнул Круксу. Адвокат вперил в Стива проницательный взгляд. «Вы, конечно, дворянин, сеньора Спиноза. Мы потомки древнейшего испанского рода». Одна из побочных линий герцогов э с п и н о з в ы К несчастью, прямых потомков герцогов уже не осталось. А боковые линии измельчали и обеднели, как мы, например. Но теперь ваш брат... Ошибаетесь, сударь. Он фанатик идеи и совсем не делец. Римским папой он еще может стать. А вот приумножить богатство своего древнего рода едва ли. «Мы все, семейство Эспиноза, слишком честны и горды для этого». «Понимаю», — скептически произнес Крукс. «А его преосвященство п р е б ы в а е т в Мексику с официальным визитом или приватно?» «Совершенно приватно, сударь. Дело в том, что наша т ё т я тяжело больна, и мой брат хотел бы повидать ее в последний раз. И, быть может, подготовить. Я собираюсь сразу же увезти его в Мериду». «Но день-два вы здесь все-таки задержитесь?» – забеспокоился Крукс. «Не знаю. Это будет зависеть от его преосвященства. Уговорите его. Акапулька заслуживает того, чтобы побыть хотя бы тут немного. Здесь превосходные отели. Настоятельно рекомендую «Континенталь». Только что отстроен. Комфорт высшего ранга». «Я скажу брату. А тетка может и подождать. Не так ли?» Надеюсь, мы с вами еще встретимся в континентале, сеньора Спиноза. Не обещаю наверняка, но был бы рад, сеньор Крукс. К сожалению, меня ждут дела, сеньора Спиноза. Поэтому вынужден откланяться. Рад был познакомиться. Если сочтете возможным рассказать обо мне вашему брату, добавьте, что преданный слуга католической церкви Феликс Крукс был бы безмерно счастлив. получить благословение Его Преосвященства. «Не сомневаюсь, сеньор, и позвольте на прощание выразить вам мое глубочайшее соболезнование. Ваш уважаемый президент...» «Да-да, это ужасно, невообразимо ужасно», в скричал Крукс. «Как католик и истинный американец, я... Я совершенно раздавлен этой трагедией. Я...» «О, ради Бога, простите меня, сеньора Спиноза, у меня нет слов. Он прикрыл глаза клетчатым платком, подхватил кожаный портфель и, не отнимая платка от глаз, вышел из зала с высоко поднятой головой.